Глава 13. После моего посещения кузнеца наши запасы металла сократились почти на две трети. Я никогда не думал, что редкий эквип будет так дорого обходиться. Надо будет после двух-трех вылазок за едой приказать Майну побегать снова за рудой. Может, еще что-то новенькое найдет. Но это потом. Сейчас есть куда более насущные вопросы. Самое первое, что сейчас надо сделать именно мне, это приступить к расширению нашей базы. Нас уже достаточно много. Когда все ящеры, скажем так, дома, то иногда и мешаемся друг другу. А чтобы не мешаться, нам надо расширяться. О, даже стихи пошли от желания, наконец, продолжить земляные работы. Подойдя к разрушенному туннелю на второй уровень, Я с неким разочарованием вздохнул. Столько работы на смарку. Хотя, возможно, это даже лучше. Те туннели были огромны и не особо удобны. Все кривые, несуразные, с перепадами высот. В общем, есть свои плюсы в том, что старый туннель разрушился. «Ладно», — вздохнул я и улыбнулся в предвкушении. Шкала выносливости полная. У Кирьки прочность на максимуме, все говорит о том, что надо приступать. «А вы всегда сами с собой разговариваете?» Осторожно подошел ко мне повар, с интересом наблюдая за мной. «А то моя мама говорила, что разговоры с самим собой – признак больного ума. С вами все хорошо?» «Со мной все великолепно!» – улыбнулся я. «Не переживай!» «Просто от предвкушения скорого расширения нашей базы у меня мысли сами с собой наружу просятся». Вот и высказался вслух. «Ну, так давайте я с вами побеседую, а то неприготовленные запасы еды почти подошли к концу». Тяжело вздохнул он, но после сложил руки за спиной и словно какой-то инспектор подошел ко мне. В нашем племени раньше никто не занимался подобным. Мы привыкли жить под открытым небом, пользоваться самым примитивным, тем, что дает природа. «Это ты к чему?» – приподнял я одну бровь, задав вопрос, после чего сделал первый замах, добавив первые очки прогресса к продолжению развития моей базы. Добавлено 182 очка прогресса, осталось 4818. «Пошла жара!» «К чему?» задумался повар. «Просто то, что добывают наши разведчики, все равно не то, что добывали в племени. Но у нашего племени нет особых средств к развитию. Да и много новобранцев вы забрали, так что племя в упадке». «Так», — не поворачивая головы, кивнул я, продолжая сосредоточенно, медленно и с глубинным удовольствием наносить удар за ударом по подсвеченной стенке. Примерно понял, куда ты клонишь, но продолжай. У меня остались хорошие знакомые из старших нашего племени. Продолжил ящер после моего одобрения. Они напрочь отказываются давать нам новобранцев, но открыты для другого рода общения. Торговля, связь с внешним миром, новые сведения и просто повышение репутации с нашим племенем. Как вам такое? Это... «Хорошая весть, но нам надо будет многое обсудить». Я на мгновение затих, но все же продолжал работать. Примерно с десятого удара, наконец, подсвеченная область отдалилась от меня. И мы с поваром прошли немного вглубь лестницы. Там я снова продолжил бить, обдумывая слова ящера. «Давай так. Ты скажешь мне, что твои сородичи за пределами этих стен могут предложить, а также, что они хотят». «Потом, я обязательно подумаю, что можно с этим сделать. Ведь для организации торговли надо сделать подобие каравана. А у нас нет ни тягловых животных, ни тяжеловеса. Гектор исключения который мог бы таскать много груза. У нас есть вараны!» Все так же с руками за спиной, но с гордостью в голосе сказал повар. Варан. Варан. Варан. Знакомое название. Редкое животное в моем мире. Сейчас вроде даже в Красной книге. Может, и уже в черной. Что не есть хорошо. А, все, вспомнил. Это тоже ящерицы. Эх, они засранцы. Сами ящеры. Так и эксплуатируют себе подобных в качестве лошадей. Или не лошадей. Он об этом ничего не сказал. Ладно, в качестве тяглого животного тоже не есть хорошо. Хотя... Это человеческая мораль. Человек человека, как тягача, в древние времена тоже использовал. Рабы, например, таскали на своих горбах господ в своеобразных палатках. На стройках именно рабы перемещали самые тяжелые грузы. В общем, хреновая раньше была жизнь. Да и сейчас-то не особо. Что-то куда-то не туда мои мысли повело. «Вы варанов как ездовых используете?» — уточнил я на всякий случай, прежде чем снова зарываться... «Собственные мысли. Если только они сами не против», – через некоторое время ответил повар. «Помню, один старый варан любил катать на себе новорожденных, но юнцов отсылал подальше. Он ветеран многих битв, спина уже не такая, как прежде, но все же да, можем, но только с их личного разрешения». «Они разумны?» – приподнял я одну бровь в удивлении и даже повернулся в сторону повара. «Серьезно?» «Даже двое из них входят в состав Совета Старейшин Племени!» Явно начал хвастаться своими знаниями повар. «Они как раз отвечают за обеспечение ресурсами всего племени. Вот с ними и придется договариваться». «Кто они такие?» Спросил я, уже отвернувшись, чтобы продолжить работать над спуском на второй уровень. характер ценности, желания, взгляд на жизнь и все такое...» «Ну, оба... спокойные старички. Смотрят на мир через призму, произошедшего с ними». После короткой паузы начал вещать повар. «А произошло с ними много чего. Один прошел через сто двадцать две стычки с другими племенами, а также через три против людей. Второй прошел через пять стычек с людьми и выжил. А этого никто до сих пор не может повторить. К вам могут отнестись... С неким презрением, так как вы сильно похожи на одного из племени людей. Советую не прятать хвост при общении с ними и показать всю свою власть. М -м, «Учту», – задумчиво ответил я, после чего решил показать свой толстый и весьма длинный хвост, покрытый довольно острыми чешуйками. «Хм, он изменился». «Боги первородные!» – упал на колени повар при виде моего хвоста представители вашего вида вымерли пять тысяч лет назад ни у одного ящера нет шипов на конце хвоста а у вас есть как откуда не знаю помахал я им машинально в разные стороны но мне показалось что хвост лишний просто сам таким стал а что в нем такого особенного обладатели такого хвоста вымерли давно «Я же уже сказал, они были легендарными воинами, их племя было сильнейшее!» С возбуждением от переизбытка чувств затараторил ящер. «Чтобы полностью истребить их, в песнях говорится, все ящеры объединились, все племена оказались обескровлены тогда, но тот вид ящера вканул в лету. И вот опять снова этот хвост». «Почему снова?» — усмехнулся я. Ты так говоришь, словно сам сражался с представителями того племени. В песнях было сказано, что грядет глобальное изменение, когда хвост шипастый появится вновь. Люди станут бояться ящеров, а ящеры будут процветать. Но потом весь мир содрогнется, хаос накроет волной. Словно начал петь, но при этом ни единой рифмы не было в его словах. Хотя история мне нравилась. «Многие погибнут, многие уйдут долой, твари из пучин разорвут земную твердь и станет причиной это многих потерь». «Хреновый из тебя певец», — усмехнулся я, но потом закинул кирку себе на плечо, так как сияющая стена снова отодвинулась дальше и повернулся лицом к повару. «Мало что может петься в песнях, надо делать то, что принесет пользу тебе и твоей семье». «Если думаешь, что нам будет выгода торговли с твоим племенем, то давай через майна организуем встречу с вашими старейшинами». «Хорошо», — поклонился повар. «Можно еще вопрос?» «Конечно», — кивнул я, и тут на весь первый уровень кто-то очень громко позвал нашего незаменимого кормильца. «Но потом кто-то там сильно проголодался. Или, наоборот, принесли поесть». Оскалился ящер, по всей видимости, попытавшийся улыбнуться. «Спасибо за разговор. Майну я передам слова, которые надо будет сказать старейшинам. Они придут». «Хорошо, иди». Кивнул я и развернулся спиной к повару. Спустившись вниз, я продолжил разрабатывать породу. Все же приятный осадок после этого разговора у меня остался. Новые связи с внешним миром – это всегда хорошо. Особенно, когда эти связи не через игроков, которые хотят меня уничтожить. Кстати, об этом. Не сглазить бы, а то что-то мне подсказывает, что скоро новый рейд на меня может собраться. Особенно после сбоя. Хотя, посмотрим. Может, он будет и несколько иначе. Все же я теперь не мини-босс, и чтобы меня победить, нужно уже больше, чем группа игроков. Кстати, последнее время очень часто мучают чувства что я что-то забыл. Прям очень и очень сильно. Пока не достроил лестницу вниз, нужно с этим разобраться. Смотрим на системное меню. Что оно нам показывает? Есть навыки, есть характеристики, есть инвентарь, настройки, бла-бла-бла. Опа! Известность. Она у меня седьмого уровня. «Была второго до этого. А значит, у меня есть аж целых пять очков бонусов от уровня известности. Надо будет их реализовать». «Нет, сначала доделать, потом известность. Понимаю, что можно все сделать разом, но если чем-то начать заниматься, то надо доводить дело до конца. А то так все буду бросать незавершенным и будет у меня все через одно место, которое так часто упоминается людьми». Так что кирку в руки и вперед. осталось всего какая-то треть, а это примерно десять ударов киркой. Раз плюнуть. Раз, два, три. Вот еще пять сотен очков прогресса. Четыре, пять, шесть. Вот уже почти тысяча. Хотя по логике должна быть тысяча. Семь, восемь, девять... Остался один заветный, долгожданный и желанный. Десять. Строительство, спуск на второй уровень завершено. Вы вновь получили доступ ко второму уровню подземелья. Внимание. Битва за второй уровень завершена. Теперь вам доступно строительство новых помещений. Совет. Сперва постройте казармы для возможного увеличения численности населения вашего логова. Дальше постройте помещение Ясли для возможности создания своих собственных существ. Нет притока населения, нет роста продуктивности. Дельный совет. Спасибо, система. Вот тут ты мне реально помогла. Но сначала надо сделать коридор. Потом узловое помещение, от которого пойдут другие коридоры. Потом уже можно будет создать казармы и ясли. Хм... «А я придумал, что я выторгую у старейшин. Мне нужно всего две женщины их племени, чтобы они могли дать потомство. Ха-ха! Ладно, как и обещал самому себе, надо заняться пассивными навыками за мои уровни известности. Надеюсь, старые навыки сменились, а то они не особо прикольные были». Хотя, шутки ради, можно будет выбрать один из них, если мне память, конечно, не изменяет. Бонусы за получение третьего уровня известности. Обязательный квест, редко. Каждый игрок единожды должен победить вас, чтобы продвинуться дальше по игровому сюжету. Прохождение возможно в составе группы рейда. Табличка сокровища на входе в пещеру». Повышает шанс привлечения внимания игроков-одиночек. Повышение дипломатического статуса. Обменять палку на алмаз – легко. Главное, не забывайте морочить мозги своим собеседникам. Шанс на успешный бартер на ваших условиях составит гарантированный 1%. Мне кажется, или система специально подстраивает все под нужную мне ситуацию. Вот тут я однозначно выберу третий вариант, так как он работает на огромную перспективу. А если не будет долгосрочного планирования, то многие планы можно просто скомкать и выкинуть. Третий бонус. Выбран бонус за третий уровень известности, повышение дипломатического статуса. Шанс на успешный бартер на ваших условиях составляет гарантированный 1%. Ладно, теперь надо выбрать навыки за четвертый и последующие уровни. Боги, с каждым разом появлялись либо более тупые бонусы, либо очень соблазнительные. Даже вспоминать не хочется, что мне предлагала система. Хорошо, что после пятого уровня появилась возможность заменять предлагаемые бонусы. Такое своеобразное спасибо за то, что привлекаю людей в игру. В итоге у меня сейчас имелись следующие бонусы. Обязательный квест. Редкая. Каждый игрок единожды должен победить вас, чтобы продвинуться дальше по игровому сюжету. Прохождение возможно в составе группы рейда. Детский сад. Штаны на лямках. Если вы планируете создать свое растущее поселение, необходим приток свежей крови. Шанс на успешное размножение повышен на полтора процента. Обитель спокойствия. После напряженного дня всегда хочется хорошо выспаться. Теперь даже на камне из-за внутреннего умиротворения возможно уснуть после трудного и напряженного дня. Лимит населения повышен на один процент. Звон молота и наковальни. Быть кузнецом – дело не из простых, но кузнец позволяет начать производить более сложные механизмы. Бонус к опыту кузнечного дела составляет 30%. В общем, вышло как-то так. На самом деле очень полезные навыки, особенно второй и четвертый. Они, как мне подсказывает Чуйка, ситуативные. То есть система мне их специально подсунула, чтобы я развивался в этих направлениях. «Ну, я и буду». Ладно, вот теперь, после 20-минутного сидения на камнях, можно приступать к постройке нового коридора. По идее, цена за него должна быть не особо высока, но, думаю, можно сделать определенные предустановки. Кстати, надо порыться в меню строительства, может, смогу модернизировать помещения на первом уровне, сделать их красивее, не такими, как они сейчас выглядят. Как-никак, оно лицо моего логова. «О, смотри, сова, лестница вниз!» Послышалось сверху, но на это я особо реагировать не стал, только несколько насторожился, так как от моих новых гостей можно было ожидать чего угодно. «Ага, вчера я заметила, что в этом месте стена была слегка подсвечена». Послушался женский голос. «Похоже, без дела наш новый друг не сидел». Слово «друг» она аж интонацией выделила. «Всё было понятно. Они мне не доверяли, даже недолюбливали. Тут их даже винить не в чем. Они во мне просто нашли крайнего. Из-за меня они теперь не могут выйти из игры», о чём свидетельствовал их дальнейший разговор. Ну а я, чтобы не стоять без дела, приступил к разработке каменной породы с целью создать новый коридор. кстати «У тебя же дети остались в ряле», – спокойно спросил мужчина, хотя нотки тревоги и грусти в его голосе прослеживались. «Ага», – с тяжёлым вздохом ответила она, а потом послышались лёгкие схлипывания. А, «Чёрт, а, прости!» Виновата, но тоже как-то шатко на грани срыва проговорил Юрий. И «Я не хотел причинить тебе боль!» «У меня мама как раз забрала дочку», – спустя некоторое время успокоилась девушка. «Она хоть сытая одета будет, пока я тут». «У меня жена как раз должна была родить пацана», – с теплотой и тревогой в голосе сказал Юрий. А потом направление его голоса изменилось, его стало лучше слышно, видимо, повернул голову в сторону спуска вниз. «У программ детей не бывает, да, Иной? Я же знаю, что ты там! Чё, совесть не даёт и слова сказать?» Юр одёрнула его девушка. «Успокойся, он же тоже в такой же ситуации, как и мы». «Да с хрена ли он в такой же ситуации?» – взорвался Юрий, и послышались приближающиеся шаги. «Он просто бездушная машина, которая похожа на обычного человека!» Он бы хоть как-то уже отреагировал на то, что мы тут стоим и общаемся, а он молча бьет киркой по камню. Если не заткнешься, грозно, грубо и тихо сказал я, то эта кирка ударит тебя по голове. Ты за своим языком следи. Да фиг ли толку с тобой разговаривать, ты просто машина, бездушная тварь. «У которой тоже есть дети, семья, работа...» Почему-то ответила девушка за меня. «Юр, заткнись, пожалуйста. Мы в такой же ситуации, как и он». Зарегистрирован рейд на босса «Иной повелитель подземелья». Число участников 348. Активировался счётчик убийств и смертей рейда. Включена прямая трансляция. «Началось...» «Тяжело вздохнул я...» после чего со всей дури влепил киркой по подсвеченной стене. «Готовы сражаться?» «Нет», – неуверенно протянула девушка, с непониманием смотря на меня. «А надо. На нас идет рейд». Конец тринадцатой главы.